Раздел 48 Знание того, что Джим в городе разрывало Кайли сердце. Конечно, у нее было немало бурных и коротких романов в юности, когда она еще была кью 2 но этот казался чем-то настоящим, партнерством равных, гораздо лучшим, чем ее брак с Беном. Тогда она знала, что делает ошибку, знала, уже идя к алтарю. Если бы она по-прежнему была А2, то сказала бы, да провались ты, развернулась на каблуках и пошла к выходу, бросив лузера у алтаря. Но к тому времени она уже давно не была психопатом, и с каждым шагом, который делала в своем белом платье, она думала, это будет так неприлично, или, а как мама расстроится? или «Но мы же уже оплатили свадебное путешествие», или «Может, все еще обернется к лучшему, может быть, Бен изменится». В юности она этим никогда не мучилась, Джим Марчук был добр и заботлив, и его всегда можно было уговорить делать то, что ей хотелось, всегда за исключением самого конца, и когда они снова сошлись, как хорошо было найти в нем интеллектуальную ровню. Человека, который ни в чем не нуждается, не требует постоянного подбадривания, не является эмоциональным бампиром и при этом добрый и внимательный любовник. Кайла следила за постоянно ухудшающимися новостями, как, наверное, и любой другой Q3 в мире, и сегодня ей хотелось быть с семьей. Она не верила всерьез в то, что мир собирается погибнуть в течение следующих нескольких часов, но тем не менее не отпустила в садик Райан, которую вчера все-таки сумела забрать. Она позвонила в источник света и сказалась больной, и они с Райан поехали к бабушке, чтобы быть всем вместе. Они приготовили завтрак. Яичница, бекон, сосиски, все, что Джим не одобрял. Потом, пока Райан помогала бабушке с посудой, Кайла спустилась вниз поговорить с глазу на глаз с Трейвисом. Она села на край его кровати, чтобы их глаза оказались на одном уровне. Значит, сказала она, Джим вчера был здесь. Тревис кивнул. И Райан упоминал слепого дяденьку с собакой. Полагаю, это был профессор Уоркентин? Да. А он говорил обо мне? Он сказал, что ты была отличной студенткой. Не Уоркентин, Джим. «Я знаю», — и Трэрис улыбнулся той улыбкой, с помощью которых уже тысячи лет братья проверяют сестер. «Конечно, он о тебе говорил. Сказал, что он очень расстроен тем, как все повернулось». Пауза. «И знаешь, что я на это ответил? Я знаю, что ты чувствуешь. И я действительно знаю». Он покачал головой и поглядел на нее так, словно хотел добавить что-то еще. «Что?» — спросила Кайла. «Ничего». «У меня за плечами годы практики», — сказала она, — «а ты только учишься. Знаешь, в чем ты больше всего изменяешься, когда начинаешь слушать голос у себя в голове? Кью-2 — великолепные лжецы, Кью-3 — весьма посредственные. В чем дело?» Трэвис выглядел… Впрочем, кайла никогда не видела, чтобы он так выглядел, по крайней мере, в юности. Он будто вел войну с самим собой. И потом, наконец, немного приподняв руки на подлокотниками кресла, сказал. — Мы с тобой ошибки. — Что? — Нас сдвинули, — сказал он, — переместили, потом глядя в сторону. — Это все исправит. — Что исправит? — То, что Джим собирается сделать. — Ты хочешь сказать Синхротроном? — Невозможно, ему понадобится помощь Виктории, а он никогда не... — Да, она помогает Джиму и Уоркентину. Джим звонил ей отсюда, я подслушал. кайла уперлась ладонями в матрас и встала. Я... нет, нет, этого не может быть. Она согласилась с ним, с Джимом. Если не сделать что-нибудь, весь мир погибнет. Если не сегодня, если Путин или Кэруэй не устроит третью мировую, так на следующей неделе, через месяц, через год. кайла выбежала из комнаты. «Мама!» – закричала Райан, когда она бежала через гостиную. «Оставайся здесь!» – крикнула в ответ Кайло. «Я вернусь!» «Но... я люблю тебя!» И она выскочила за дверь, под ним милосердный летний зной. Вики провела меня, Менна и Пакс, через пост охраны. Она пристегнула дозиметр к ошейнику Пакс. Мы прошли вдоль первого яруса внутреннего балкона до того места, где он поворачивал налево и поднимался на второй ярус. Виктория дружелюбно кивала всем людям, идущим нам навстречу. На третьем балконе мы снова повернули налево, прошли еще один балкон и, наконец, оказались на лестнице. Пакс знала, как действовать в таких случаях. Она спустилась по ступеням и ушла с дороги, дожидая Мена. Мена начал спускаться, держась левой рукой за перила. «Еще три шага», — говорил ему я. «Два, один». И, наконец, мы оказались на экспериментальном ярусе. Однако вместо того, чтобы пройти прямо к синхротрону, Виктория провела нас по узкому боковому проходу, а потом, оглянувшись в стиле ниндзя и убедившись, что горизонт чист, открыла ключ-картой дверь и нырнула в нее. Мы последовали за ней. Помещение было заполнено трубами, компрессорами и цистернами. Стены – голый цемент, пол исчерчен следами шин. Вероятно, здесь возили туда-сюда тяжелое оборудование. Мы закрыли дверь, и я вытащил одноразовый телефон, который купил сегодня утром в 7-11. А чёрт, нет сигнала. Однако через пару секунд в углу экрана появилась одна палочка, потом рядом возникла вторая повыше. Для звонков на 911 мобильный телефон не лучший вариант, так что я записал номер полиции со Скатуна на обороте старого ресторанного чека, который сохранился от нашего Скайла и уже на все и теперь набрал его на панели. Секундный гудок, и мне ответил помощник-автоответчик. Я пробрался через его меню и, наконец, услышал грубый мужской голос. Полиция Соскатуна. «Доброе утро, сэр», — сказал я, — с канадской вежливостью ничего не поделать. Я заложил бомбу в канадском источнике света. Но ну, вы знаете синхротрон в кампусе университета Соскатуна. Кто это? Я взорву ее через шестьдесят минут. И потом, чтобы добавить ожидаемую талику безумия. «Эти безбожники ученые творят незнамо что с силами природы. Их нужно остановить!» «Сэр, если вы подождете...» Я нажал кнопку завершения разговора и застыл в ожидании. Шум работающей техники заглушал наше дыхание, хотя Пакс тяжело дышала в здешней духоте. Прошло почти четыре минуты, прежде чем завыла сирена, а затем снаружи донесся приглушенный, в этом тесном помещении не было интеркома, голос Джеффа Катлера. Да, народ, это случилось снова. Эвакуация, эвакуация, следуйте к своим пунктам сбора согласно плану эвакуации при пожаре. Двигайтесь, двигайтесь, не теряйте время. Здание было велико. В обычный день, как сказала Виктория, требуется 10 минут, чтобы добраться из его внутренних помещений к главному выходу. Однако есть и аварийные выходы, которые сейчас были задействованы. Мы подождали пять минут, хотя оказалось, что гораздо дольше, а затем, крадучись, Виктория приоткрыла дверь и высунула голову наружу. К этому времени у меня лоб уже покрылся испариной и хлюпало подмышками. Здание было пусто. Огромное, безлюдное, но все еще живое оборудование продолжало работать. кубиках экспериментаторов, мимо которых мы проходили, на столах стояли архетипические недопитые чашки кофе и лежали недоеденные сэндвичи, на спинках кресел и вешалках висели брошенные пиджаки и свитера, в которых могла возникнуть нужда в кондиционированных конференц-залах, но которые явно не нужны были снаружи жарким летом прерий. Камеры наблюдения по-прежнему работали и наверняка записывали все, что мы делали, но никто сейчас не смотрел в монитора. Мы подошли к выходу пучка Сусикью, и там, как договорилась ранее Вики, стояла больничная каталка. Ну, — но все, — сказал я, — мы прибыли. Мы с Вики помогли ему влезть на каталку, что далось ему с заметным трудом, и уложили его. Виктория стянула его лоб привязанным ремнем и жестом велела мне переместить каталку к нужному месту. Как мы и договаривались вчера, она запустила тест, и на мониторе появился график. В верхней части, как обычно, была полоса, представляющая собой квантовую запутанность всего человеческого рода, они же один-единственный всплеск суперпозиции. Мена Уоркентин действительно был сейчас Q1. «Потребуется несколько минут, чтобы отвести энергию от других пучков», — сказала Вики. Она что-то сделала с компьютером, и на экране появилась другая анимированная диаграмма. Будет трёхминутный интервал между первыми импульсами и вторым. Столько понадобится установки, чтобы перезарядиться после того, как мы выполним первый сдвиг. Я смотрел, как на экране, с которым сверялась Виктория, происходят вещи, которых я не понимал, пока она наконец не объявила. Шестьдесят секунд. Моё сердце заколотилось. Если бы у меня в этом месте в самом деле были хирургические швы, они бы, наверное, сейчас разошлись. Машина Кайлы летела по кампусу университета Соскочевана, оставляя за собой видимые в зеркало заднего вида клубы пыли, словно стаю степной саранчи. Она снова велела телефону, подключенному к акустической системе через Bluetooth, набрать номер Виктории, потом Джима, но оба немедленно переключались на голосовую почту, на призвонке на любой стационарный номер источника света, лишь снова и снова слышались длинные гудки, пока наконец не включался автоответчик. Она повернула влево на бульвар инноваций и резко ударила по тормозам. Пять полицейских машин с включенными мигалками перегораживали проезд. Кайлу занесло и потащило вперед. Она вывернула руль, чтобы избежать столкновения с ближайшей полицейской машиной. Как только машина остановилась, Кайла распахнула дверь и выскочила наружу. К ней подбежал полицейский в униформе. «Простите, мэм», — сказал он из-за прозрачной маски, — «это здание эвакуировано». «Что? Почему?» Мэм, вы должны развернуть машину и уехать отсюда. Господи боже мой, сказала она. Снова сообщение о бомбе, да? Кто-то опять позвонил и сказал, что здание заминировано. Она развела руками. Это розыгрыш. Мэм, команда саперов выяснит, так ли это, когда приедет сюда. Я доктор Гурон. Я физик из Источника Света. Мне нужно туда попасть. Прошу вас, мэм, не заставляйте меня... Она огляделась вокруг и заметила примерно в 50 метрах цветастую гавайскую рубашку. «Джефф!» – закричала она, но летний ветер унес ее крик в сторону. Его окружала группа людей. Кто-то в лабораторных халатах, кто-то в джинсах и футболках, двое в комбинезонах и касках, и никого в черном. «Джефф!» «Он ничего не сможет для вас сделать, мэм», – сказал коп. «Я не понимаю», – ответила Кайла. «Мне нужно попасть внутрь. Я должна их остановить». Коп положил руку на прицепленный к поясу электрошокер. «Пожалуйста, мэм, вы должны вернуться в машину и освободить дорогу». Кайла бросилась через газон к входу в источник света в ста метрах впереди. «Стойте, мэм!» Она продолжала бежать, размашисто двигая ногами. А потом из-за спины послышалось что-то вроде звука разматывающейся рыболовной лески и что-то ударило ее в спину, какая-то сила еще быстрее толкнула ее вперед. Ее глаза выпучились, ноги перестали двигаться, и она полетела на землю, словно раннер, отчаянно стремящийся достичь дома. Раннер – позиция игрока в бейсболе. В голове помутилась, но она осталась в полном сознании, и она знала, что, по крайней мере, в течение нескольких минут она также сохраняла совесть пополам с виной за то, что не успела вовремя.